Глава восьмая. Попытка договориться. Эрхан. После дня, проведенного в дороге, хан чувствовал себя откровенно вымотанным, потому, когда артефакт привел его в клуб, больше напоминающий притон, принц воспринял это почти равнодушно. Ну а где еще быть прожженной аферистке, как не в подобном месте? Во свою жизнь Эрхан и не такое видел, потому не стал придавать значение деталям. Вот только стоило ему войти в комнату, в которой собралось не меньше двадцати полураздетых парней и девушек, он будто очнулся. А когда заметил худенькую светловолосую особу, которую держали трое парней, а четвертый пытался насильно напоить чем-то похожим на вино, у него в душе будто что-то щелкнуло. И, конечно, по закону подлости, именно эта пигалица оказалась той, кого он так рьяно разыскивал. Выглядела она странно и в этом месте казалась лишней. будто ее на самом деле случайно сюда занесло. Но хан давно знал, что даже приличные с виду леди могут иногда позволять себе по-настоящему дикие вещи. А тут явно намечалось какое-то коллективное извращение, да еще и с крайжером, от которого у людей напрочь сносило все рамки. Будь хан не таким измотанным, разогнал бы этот вертеп к демоновой бабушке, да еще и полицию бы вызвал. Но сейчас ему было не до этого. потому, забрав жену-аферистку, он просто поспешил убраться оттуда подальше. Эмирель бесила его одним своим видом. Было заметно, что ей страшно, но при этом она все равно пыталась храбриться. Даже рискнула условия ему ставить. Вынудила отправить ее сестру домой. Хотя Ханы и сам бы не оставил мелкую Дуреху в таком месте. Она до такого вида отдыха еще точно не доросла. Когда добрались до гостиницы, Эрхан все-таки решил скрыть свою внешность, активировав артефакт иллюзии. Это точно стоило сделать раньше, но правильные мысли, к сожалению, не всегда приходят в голову вовремя. Они сняли два номера. Один для Лирдена, второй для Ханас Эмирель. И вот этот второй состоял из отдельных спален и общей гостиной. Несмотря на свою репутацию любителя женщин, Эрхану ни капли не хотелось укладывать эту аферистку в свою постель. особенно учитывая то место, откуда он ее совсем недавно забрал. Принц лично надел на молчаливую девушку браслеты, блокирующие магию. Хотел даже связать ее, но вовремя отдумался. Все же какое-то время им точно придется изображать молодоженов, потому лучше постараться не доходить до крайности. Ладно, блокираторы, они уж точно необходимы, а вот без остального можно и обойтись. Что, с какой-то девчонкой не справиться? Да с ее стороны было бы глупостью попытаться причинить ему вред. Он вообще старался лишний раз даже не смотреть на жену. А говорить с ней ему совершенно не хотелось. Она сама тоже молчала, правда, выглядела при этом обреченно, будто ее на самом деле ждал смертный приговор. Принц уже хотел оставить девушку одну, когда вдруг поймал на себе ее горький расстроенный взгляд. От этого в душе появилось неприятное чувство вины, хотя Хану точно было не в чем себя винить. и все же он не смог просто так уйти. «Отдыхай, поговорим утром», — сказал он. «И не смотри на меня, как на палача. Я не собираюсь тебя убивать». Она сглотнула и поспешила кивнуть. Эрхан снова сделал шаг к выходу, но его будто что-то держало, не позволяло вот так оставить жену в одиночестве. «Спасибо», — вдруг сказала девушка, чем искренне удивила принца. «За что?» — поинтересовался он. «За Литти», — тихо ответила Эмирель. «За то, что не оставили ее там. Я понимаю, что вы не были обязаны доставлять ее домой. Могли просто забрать меня, и все». Она говорила быстро, но голос ее звучал тихо и ровно. А еще в нем слышалось плохо скрытое отчаяние. «Вот скажи мне, зачем ты притащила малолетнюю сестру в такое место?» «Сам не знаю почему», — спросил принц. «Нет, вы все неправильно поняли», — покачала головой девушка. Она связалась с негодяем, не пришла домой после школы. Я отправилась ее искать и нашла... там». Эмирель поежилась и обхватила плечи руками, будто ей было холодно. Хан же поймал себя на странной мысли, что ему хочется ее обнять. Вот только позволять себе этого он не собирался. Пока есть хоть один призрачный шанс на развод, им нужно сделать все возможное, чтобы его не упустить. Именно поэтому Эрхану стоило держаться от жены на расстоянии, избегать близких контактов, даже прикосновений. То есть сделать все возможное, чтобы связь между ними истончилась. Тогда ее будет проще разорвать. Хотя даже сам хан почти не верил, что союз, подтвержденный всевидящими скрепленной силой двух источников, вообще можно закончить мирным разводом. «Ложись спать», — устало проговорил принц. «Завтра нам предстоит путь до Харта. Так что постарайся отдохнуть». и... Он усмехнулся. «Утром после Крайжера тебе будет очень плохо». «Я его не пила». Уверенно заявила девушка, и в голосе даже послышалась обида. «Внутрь попала не больше пары глотков. Я прекрасно знаю, что это за гадости и какие после него бывают последствия». «Приятно это слышать», — ответил хан. «По крайней мере, моя жена не полная идиотка». С этими словами он все же вышел. Дверь за собой закрыл, но запирать на замок все же не стал. Несмотря на дикую усталость, уснуть Эрхан смог далеко не сразу. Долго лежал в темной комнате и пытался собрать воедино все, что успел узнать о собственной жене. Пока получалось, что об Эмирель ему известно совсем мало. Но это поправимо. Завтра же он будет знать о ней столько же, сколько все агенты отца. Выяснит всю ее подноготную, получит данные о каждом преступлении. Он почему-то не сомневался, что по сложную список у этой особы немалый. Был уверен, что на ее милую мордашку с большими синими глазами Было поймано немало богатеньких глупцов. Вот уж точно идеальная внешность для аферистки. И все же было в ней что-то, заставляющее Эрхана снова и снова возвращаться к ее образу. Его терзала смутная уверенность, что они точно встречались раньше. Вот только он так и не смог вспомнить, где и когда. Уснул принц далеко после полуночи. Но перед этим трижды проверил, запертали дверь номера и установил несколько сигнальных пологов, чтобы точно знать, если его женушка решит сбежать. Ему совсем не улыбалось снова разыскивать ее по миру. Хотя с тем артефактом, что дал хранитель темного источника, у Эмирель просто нет шансов. Хан все равно найдет и вернет ее обратно, как бы она ни пряталась. Эмирель. Эта ночь показалась мне едва ли не самой долгой во всей моей жизни. Она шла, шла и совершенно не желала заканчиваться. Я честно пыталась поспать, но лишь стоило закрыть глаза, как перед мысленным взором появлялся принц. Он смотрел на меня как на досадное недоразумение, ухмылялся и брезгливо кривил губы. И под этим взглядом я чувствовала себя настоящей преступницей. Поэтому решила, что лучше просто полежу. Ничего, обойду себе сна. Разглядывая тени на потолке, я пыталась представить себе, что ждет меня дальше. Но каждый из вариантов так или иначе все равно заканчивался крахом. Ведь для любого очевидно, что этот брак – ошибка, глупость. Если с разводом ничего не выйдет, принцу придется от меня избавиться. У него просто не останется иного выхода. Утро облегчения не принесло. Наоборот, моя нервозность стала еще сильнее. И теперь мне очень хотелось максимально оттянуть момент встречи с принцем. Но он, увы, оказался ранней пташкой. Эрхан вошел в мою комнату, когда стрелка на часах только подбиралась к отметке с цифрой 7. Скопа поздоровался и позвал завтракать. Я же прекрасно понимала, что в таком состоянии мне кусок в горло не полезет, потому попыталась вежливо отказаться. Вот только его высочество решил по-своему и все же настоял, чтобы я вышла в гостиную. А вскоре в номер доставили еду на две персоны. «Присаживайся!» Он жестом указал на стул у круглого столика, стоящего у большого окна. Я не стала возражать, заняла указанное место. Его высочество осел напротив и приступил к трапезе. Мне совершенно не хотелось ни омлет, ни пирожные, ни печенье. Все, что я позволила себе, это несколько глотков травяного отвара, но принцу это не понравилось. «Ешь!» — ровным тоном приказал Ирхан. Его присутствие смущало и заставляло нервничать. Я просто не представляла, как себя с ним вести. Не понимала, что меня ждет дальше. И эта неопределенность убивала. «Я не голодна», — ответила ему. «Так не терпится свести счеты с жизнью», — иронично уточнил он. Решила не есть и не спать. Даже интересно, сколько ты так протянешь? «Какая вам разница?» — бросила я устало. Было неприятно слышать презрение в его голосе. Зато проблема решится сама собой. Ну да, в его голосе звучал открытый скепсис. А меня обвинят, что уморил молодую жену. Я и так, к твоему сведению, далеко не герой в глазах подданных. Еще бы, буркнула себе под нос. Но, нарвавшись на холодный взгляд принца, отвернулась к окну. Некоторое время за столом царила напряженная тишина. Я пыталась успокоиться, взять себя в руки, но все равно была напряжена, как натянутая струна. «Ты ведешь себя глупо», — медленно и четко проговорил принц, будто втолковывал что-то несмышленному ребенку. «Нам предстоит долгий полет. Тебе понадобятся силы. Останавливаться мы не будем». «Я просто не смогу сейчас ничего съесть», — ответила, все же решившись посмотреть ему в глаза. «Почему?» — поинтересовался Ирхан. «Дай мне четкий ответ». «Нервы», — призналась я. А он усмехнулся. «Ну, с этим тебе придется что-то сделать, потому что в ближайшей перспективе тебе предстоит много событий, которые заставят нервничать. Возможно, сильно. Если каждый раз у тебя будет напрочь отшибать аппетит, то ты долго не протянешь». «Что именно вы имеете в виду?» – не могла не спросить я. «Вот, съешь кусочек омлета, и я отвечу». В голосе Ирхана слышалась провокация, а уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. Около минуты я смотрела ту еду, ту на принца. И в итоге все же сдалась. Но причина заключалась не в банальном любопытстве. Нет, сейчас для меня была жизненно важна любая информация. Потому, наколов на вилку немного еды, я отправила ее в рот и снова глянула на Эрхана. «Умница!» — кивнул он. «Так и на какой вопрос ты хочешь получить ответ?» «Что меня ждет?» — выдала я, отложив вилку. Принцу этот жест не понравился. Он отрицательно покачал головой и вернул мне прибор. Один ответ стоит одного кусочка омлета. Ты съедаешь, я отвечаю. А ждет тебя именно то, на что ты так неосмотрительно подписалась. Что именно, уточнила я. Иэш. Его высочество откинулся на спинку стула и чуть склонил голову на бок, всем своим видом показывая, что никуда не спешит. Пришлось снова взять в руки вилку и отправить в рот омлет. Когда я проживала, Ирхан посмотрел с одобрением, ответил на вопрос. «Обязанности жены принца, их, поверь мне, немало». «Ну, такого ответа я уж точно никак не ожидала». «А как же развод?» Его высочество жестом указал на омлет. Правила своей игры он забывать не собирался. И продолжил говорить, только когда я снова съела кусочек. «Я беседовал со многими служителями. И по всему получается, что сейчас развестись нам не удастся никак. Связь после ритуала слишком крепкая. А эта негодница Тира закрепила ее силой двух источников. Так что в ближайшие полгода ты точно будешь моей женой». Я сглотнула и, кажется, вздрогнула, что не укрылась от цепкого взгляда принца. Он хмыкнул, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Так вот, Эмирель, предлагаю заключить сделку. И в чем ее суть?» Моя рука чуть дрогнула, вилка ударилась о край тарелки, и я сама поспешила наколоть ею еду и отправить в рот. Аппетит таки не появился, ну и просто сидеть я уже не могла. Ты будешь играть роль моей любимой супруги, соблюдать все протоколы и правила, вести себя со мной так, чтобы никто не догадался, что между нами ничего нет и не было. К слову, нам обоим придется часто изображать влюбленных молодоженов почти везде, кроме спальни. Я вздохнула с облегчением, просто не смогла сдержаться, а цепи страха, сковывающие душу, заметно ослабли. То есть только изображать? Да, кивнул Эрхан. Чтобы развестись, мы должны максимально сократить сближение. Я не притронусь к тебе в интимном плане, ну и любовников заводить не позволю. Так что придется тебе эти полгода перебиваться как-нибудь с самой. Фраза прозвучала вульгарно, но ее смысл меня несказанно порадовал. а на душе стало еще чуточку спокойнее. «Но несмотря на это, со стороны всем должно казаться, что мы друг от друга без ума», продолжил принц и жестом указал на мой омлет. «Доедай, Мирель, и тогда я расскажу, что ты получишь в случае выполнения условий нашей сделки и успешного развода». Без возражений я снова принялась за еду и даже почувствовала, как просыпается аппетит. Когда моя тарелка опустела, Эрхан продолжил. «Скажем, менее на Западе, титул и ежемесячное содержание до тех пор, пока ты снова не выйдешь замуж». «Мне кажется, это довольно интересное предложение, особенно для такой, как ты». Если первая часть его фразы мне откровенно понравилась, то ее финал грубо уронил меня с небес на землю. «Такой, как я?» – переспросила, теперь уже куда увереннее, посмотрев принцу в глаза. «Брось!» – на его губах появилась ироничная ухмылка. Я знаю, что у тебя были проблемы с законом. И что за брак со мной ты получила до неприличия огромную сумму от Тиралевии, чтобы закрыть долги. Или хочешь сказать это не так? У меня не было проблем с законом, ответила максимально спокойно, хотя в душе царило настоящее возмущение. Поверь, я обязательно это проверю. Кстати, жонушка, не напомнишь ли твою фамилию? Это существенно упростит получение твоего досье. Зачем же ждать досье? «Я и сама вам все расскажу», – сказала ровным тоном, и стоило бы промолчать, но не смогла. Эмирель Ринская, 22 года. Закончила Академию магии Вариса, имея специальность боевого мага с особой пометкой «Поисковик». До недавнего времени проживала с отцом и младшей сестрой в Варисе. Занималась делами нашей семейной гостиницы. «Все, больше ничего примечательного во мне нет». «Это лишь общая информация», — холодно улыбнулся Эрхан. «Меня интересуют иные сведения, но мы ушли от вопроса. Тебя устроят озвученные мной условия сотрудничества». Я сглотнула, отодвинула от себя тарелку с остатками омлета и прямо посмотрела на принца. «Нет, мне ничего от вас не надо, только развод. Получив его, я буду счастлива». «Ха!» — бросил принц и посмотрел на меня оценивающе. Как скажешь, дорогая жёнушка. Но если вдруг передумаешь, просто сообщи. Я своё предложение пока назад не беру». С этими словами он поднялся из-за стола и скрылся за дверью ванной комнаты. Оставшись одна, я закрыла лицо ладонями и крепко зажмурилась. Да, страх немного отступил, но будущее всё равно дико пугало. А сам Ирхан вызывал очень странные эмоции, и положительных среди них не было. Вдруг раздался короткий стук в дверь. Я вздрогнула и растерянно повернулась в сторону выхода. Через несколько секунд стук повторился снова и показался мне особенно громким и раздраженным. «Хан!» — послышалось из коридора. «Это Лир, открой! Дело срочное!» Принц тут же снова появился в гостиной и поспешил впустить друга. Тот вошел, бросил на меня равнодушный взгляд и обратился к его высочеству. «Ты новости видел?» «Нет», — отрицательно качнул головой тот. «Что там еще?» В городе Ариту масштабная акция протеста, которая рискует перерасти в полноценный бунт. Я сглотнула силой, сжала деревянные подлокотники своего кресла и с испугом уставилась на Ирхана. Но он, к моему удивлению, не выглядел удивленным или расстроенным. Наоборот, сейчас этот человек показался мне особенно собранным и серьезным. «Нам до Ариту лететь около часа», — сказал он. «Вылетаем через 10 минут». Но его друг не спешил соглашаться с таким решением. «Нас двое, а их там толпа в несколько тысяч. Предлагаю подождать хотя бы, пока туда прибудет подкрепление из военных. Думаю, их туда уже отправили». «Я свяжусь с лордом Хейсом». «Уверен, наш министр внутренней безопасности точно в курсе», — ответил принц. «Но лететь нужно сейчас». Потом перевел взгляд на меня, а на его лбу появилась вертикальная складочка. «Эмирель, если уложишься в четверть часа, мы можем заскочить за твоими вещами», – проговорил он. «Уложусь», – заверила я. «Хватит и пяти минут. У меня все вещи собраны». Он удивленно хмыкнул, а Лирден впервые глянул на меня с одобрением. Правда, оба мужчины предпочли промолчать. Я хотела отправиться домой одна, но его высочество отказался меня отпускать. Несмотря на раннее утро, папа вышел встречать нас на крыльцо. Скорее всего, увидел из окна приземлившийся перед домом незнакомый мобиль и решил проверить, кто же там пожаловал. «Эми!» – воскликнул отец и бросился ко мне. Обнял так крепко, что едва не хрустнули кости, а в его глазах я увидела пленочку слез. «Пап, все хорошо!» – попыталась убедить его. «Не переживай, я в порядке, но мне нужно уехать». «Эми, доченька!» – причитал он. «Как же так?» И тут прозвучал холодный, раздраженный голос принца. «Эмирель, иди за вещами. Времени в обрез». Я обернулась к нему, посмотрела в глаза. «Пожалуйста, дайте мне минуту. Я должна все объяснить папе». Буквально взмолилась я. «Иди, я сам объясню. А то ты опять наплетешь чуши, после которой твоему отцу придется вызывать целителя». Пришлось отпустить папу, хотя он больше и не удерживал. Уставился на принца, как на привидение, и не смог произнести ни слова. Теперь я уж точно не могла оставить его в таком состоянии. «Папа — это его высочество Эрхан-Фар-Арсаль, Эмирель», — с нажимом произнес принц. «Я сам в состоянии представиться. Иди». Он сказал это так резко и так властно, что у меня мурашки по спине побежали, и возникло непреодолимое желание опустить голову, покориться, подчиниться. И все же я нашла в себе силы расправить плечи и прямо встретить его взгляд. Папа снова обратилась к отцу. Ты только не волнуйся. Знай, я сделаю все, чтобы жизнь нашей семьи вернулась на круги своя. Эрхан одарил меня ледяным взглядом, и я решила, что лучше все-таки послушаться. Нехотя отступила от растерянного отца и направилась к лестнице наверх. Но когда дошла до середины, услышала слова принца. Причем его голос звучал намного мягче и будто бы человечнее. «Как вас зовут?» — спросил он. Варт, ваше высочество, Варт Ринский», — отозвался папа сдавленным тоном. «Так вот, мистер Ринский, так получилось, что Эмирель моя жена. Законная. Этот брак принят всевидящим». Папа охнул, и я снова на его увидела, что он схватился за сердце. Даже развернулась, спустилась на несколько ступенек, но остановилась, услышав слова Эрхана. «Не волнуйтесь, вашей девочке ничего не грозит. Но всем нам предстоят непростые времена. И вы теперь отец принцессы, будущей королевы. А это не может не отразиться на вашей семье. Журналисты раскопают все ваши тайны, все промахи. О них обязательно напишут в паутине и газетах. Потому я рекомендую вам пока пожить подальше от столицы. Вы можете остаться здесь, корона возьмет на себя все расходы. Некоторое время папа молчал, будто пытался осмыслить услышанное, а потом тихо ответил. «После произошедшего вчера нам точно придется уехать. Лити нельзя тут оставаться. Но мы собрались в Гейрис». «Хороший выбор», — одобрительно ответил его высочество. «Тихий, уютный городок, очень спокойный. Вам с младшей дочерью там понравится». Папа ничего не сказал, и тогда снова заговорил принц. Но вы никому не скажете об истинной подноготной наших с эмирель отношений. Будете говорить, что не знали о нашем романе. И что для вас стало шоком известие о том, что ваша дочь замужем. «Тут мне даже врать не придется», — выдохнул папа. «Слите тоже, поговорю». «Надеюсь на вас», — серьезным тоном произнес Ирхан. И вдруг добавил громче. «Эмирель, хватит подслушивать. Иди за вещами». От этого окрика подскочила на месте и все-таки закончила подъем по лестнице. Правда, я первым делом направилась в комнату Литейры. Хотела попрощаться с ней, но сестренка крепко спала. Будить ее показалось мне кощунственным. Потому пришлось обойтись без прощаний. Войдя к себе, я первым делом переоделась. Наряжаться не стала, решив, что лучше отдать предпочтение удобным вещам. Выбрала бежевые брюки и черную блузку. Глянула на себя в зеркало и только грустно вздохнула, увидев в отражении бледную, растерянную девушку. Но ни на макияж, ни на новое переодевание не было времени, потому, взяв сумку с самым необходимым и один чемодан с любимыми вещами, я поспешила спуститься вниз. Принц с отцом обнаружились на кухне. И увидев, что его высочество сидит за столом и с удовольствием пьет травяной твар отца, я попросту опешила. «Готово». Спросил Эрхан, подняв на меня взгляд. И в этот момент даже показался вполне нормальным обычным мужчиной, а не наследником престола. «Да», — ответила я, — «можем отправляться». Принц смотрел на меня изучающе, будто только сейчас решил внимательнее разглядеть то, что досталось ему в жены. Вот только по его лицу было совершенно непонятно, нравилось ему увиденное или нет. Его высочество встал, поблагодарил моего отца за отвар и гостеприимство, И поманив меня за собой, направился к выходу. Я быстро обняла папу, поцеловала в щеку и пошла следом за принцем. Но тот вдруг остановился, забрал у меня сумку и чемодан и только потом продолжил путь. Я бы и сама донесла, сказала, глядя ему вслед. Еще чего не хватало? Бросил он и открыл плечом входную дверь. Когда мы вернулись в мобиль, лорд Ремерди все так же сидел на переднем пассажирском сидении. и что-то изучал на малом экране своего фанапа. Он был настолько сосредоточен, что, казалось, даже не заметил, как принц поднял наше транспортное средство в воздух. Вскоре городок Локу остался позади, а я будто на его ощутила, как перевернулась очередная страница моей жизни. Но пока даже представить не могла, что будет дальше.